Глава 17. Шекснинское восстание. Продолжение. Вместо того, чтобы спать, я попёрся осматривать обоз восставших и нашел кое-что интересное. Среди крестьянских телег, на которых мужики добирались до станции, обнаружил повозку с большим сундуком, на крышке которого красовался красный крест, намалеванный, судя по краске, совсем недавно. Открыв сундук, слегка удивился. Половину занимали рулоны с бинтами, как фабричного производства из марли, так и самодельные из холщовых полос. Стояли бутыли с лекарствами, йодом, зеленкой и еще чем-то. Это что же, санитарная повозка? Ух, а ведь потом скажут, что восстание вспыхнуло стихийно. Но если оно стихийное, так я китайский летчик. Еще нашел кое-что из барахла, в том числе солдатскую папаху, вполне подходящую по размеру. Обнюхав подкладку и убедившись, что потом она не пропахла, без малейшего угрызения совести водрузил на собственную голову. Зима, понимаете ли, 2 декабря, а я до сих пор в фуражке. Хорошо еще, что морозы запаздывают, а не то бы без ушей остался. «По возвращению в Москву надо будет папаху помыть или хотя бы почистить. И голову, как следует помыть, можно со щелочью». «Помародерствовал малость», — доложил я Королеву, показывая на папаху. «Не возражаете?» Губ военком выматерился, потом добавил. «Володя, я знал, что ты чистоплюй, но не настолько же». К слову, если в Чуровское ехать не передумал, то уже можно. Курманов, командир одного из отрядов, что по властям посланы, гонца прислал. Он уже там. Курманова я немного знал. Постарше меня лет на семь, фронтовик с двумя георгиями, и в партию большевиков вступил в шестнадцатом. На уровне губернии он небольшой начальник, председатель волосного совета, но член губкома РКПБ. Как он умудрился, удивился я. Сам видел, что по Шексне, отрезавший станцию от остальной губернии, еще и лед толком не схватился, да и сама река зияет полыньями. «Он такой, чертяка!» – махнул рукой военком. «Я сам хотел поперву по льду пройти, да хрупкий еще, не решился. Алешка, если надо, везде пройдет». Решив, что тащить весь отряд чекистов смысла нет, взял с собой троих. Четвертым набился Михеев. Хотя ему и на станции бы дел хватило. Ну, я ему не указ. Приказал остальным пройтись по станции и селу, узнать какие-нибудь подробности. Одолжил у одного из местных крестьян подводу. Мужик хмурился, но отказать не рискнул. До села Чуровское верст 10. Пешком часа два идти, а на подводе чуток быстрее. В селе столкнулись с мрачным Курмановым и его отрядом, уже завершившим обход и обыски, а теперь собиравшимся уходить из села. Не было ни мужиков, ни баб, ни даже детишек, обычно снующих везде и всюду. Пахло гарью, холодными головешками. Отряд был пеший, но имелись две телеги, на которых лежало что-то накрытое мешковиной. Судя по всему, трупы. Алексей Николаевич, добрый день. Поприветствовал я командира отряда, вспомнив его имя и отчество. «Привет, Володя!» – поздоровался Курманов со мной за руку, а начальнику отдела только кивнул. «Здравствуй, Михеев!» Михеев немного надулся. Видимо, немного задело, что со мной поручкались, а с ним так небрежно, да еще и по фамилии. Он еще не знает, что кое-что есть, что сближает меня, то есть Владимира Аксенова, с такими, как Курманов. Мы с Алексеем Николаевичем оба фронтовики. И пусть Вовка Аксенов начал войну в 16 а Курманов в 14-м. Доверие он, то есть я, вызывает больше, нежели рабочий парень Михеев. Неплохой, в общем-то, свой, но пороха не нюхавший. Вот скажи мне, товарищ Михеев, не как представителю партии большевиков, а как части трудового крестьянства, какого хрена ты должность свою занимаешь? Проникновенно спросил Курманов. «Ты же с контрреволюцией бороться должен, нет? Почему трудовой народ должен за тобой дерьмо чистить, «Алексей Николаевич!» Попытался я остановить разбушевавшегося Курманова, обычно сдержанного и спокойного. Не мог Михеев предугадать, что восстание начнется, и никто бы не мог. «Владимир, ты парень толковый, из наших, из фронтовиков». «Вот скажи, если бы ты был на должности, а не в Москве околачивался, допустил бы, чтобы у тебя под носом целый месяц офицерье шастово, восстание готовило?» Пропустив мимо ушей, околачивался в Москве, честно ответил. «Не знаю, Алексей Николаевич, врать не стану». Отведя в сторону Курманова, оглянувшись, чтобы не видели другие, сказал. «Алексей Николаевич, ты на парня особо не кричи. У нас недавно в Москве не то, что под носом, а в самом носу, на Лубянке, целый заговор проглядели. В отделе всего пять человек работают. Как им успеть? Потери большие?» Кивнул я на подводы, решив, что там не два трупа, а больше. «Пойдем», – позвал Курманов и пошел к одной из подвод. Остановившись, крикнул Михееву. «И ты подойди, начальник отдела!» Подойдя к телеге, Алексей Николаевич сдернул покрывало с одного из тел. Лицо обожженное, не узнать. Только кожаная куртка до галифе уцелели. Аглая. С замиранием сердца я сам подошел ко второй, осторожно открыл. От сердца слегка отлегло. Нет, не Полина, лицо незнакомое. Чистенькое лицо мертвой девушки. «Да, Аглая, конечно, та еще штучка, но такой страшной смерти не заслуживала. В Чуровское из Череповца уполномоченные приехали, лошадей в армию мобилизовывать», начал рассказывать Алексей Николаевич. «Ну и эти дурочки за компанию увязались, мол, с молодежью собрание проведем, в комсомол сагитируем. Вон, провели». Лошадей в сарай отвели, а ночью мужики не за топоры, а за винтари схватились. Уполномоченные сбежать успели, а этих ночью в доме сожгли. Дверь приперли, керосином облили, спичку кинули. Вот если бы мужиков так, меня самого, я бы еще понял. Но девок-то за что? Им бы замуж выходить, детишек рожать. «Товарищ Михеев, вы слышали?» – повернулся я к своему преемнику. – махнул рукой Курманов. Кто девок поджег уже далеко, ничего, отыщем. А кто тут оставался, мы их уже тогось. Что именно тогось, можно было не переспрашивать. Да я про уполномоченных, пояснил я. Выяснить, кто такие, от чего проявили трусость, бросили женщин. От чего выяснять, нахмурился Курманов. Далеко не убежали, только до лесу. Телег в селе больше нет, потом в Череповец привезут. То, что осталось. «Мне бы допросить кого?» – вздохнул я. «Или никого не оставил? А крестьян-то есть смысл допрашивать?» «Так у меня с собой свое ЧК было», – через силу улыбнулся Курманов. «Вон, Афиногеныч с нами пошел. Он в транс служит. Вот все допросы и проводил. Сейчас подойдет, так сам и спросишь, чего тебе надо». Чуть не спросил, каким боком здесь транс но прикусил язык. «Мост-то через Шексну железнодорожный». Мы снова прикрыли лица девушек, отошли в сторону, чтобы не мешать движению отряда. Они свое дело сделали, село усмирили. А что будет потом, тут уже Михееву решать. Тем временем Курманов привел человека из трансчека. Плечистого, крепкого, чем-то напоминавшего самого Алексея Николаевича, только постарше, лет в 30 32 «Вот, Владимир, это и есть Николаев, Иван Афиногенович, мой фронтовой друг. Мы с ним в Лейбгвардии в финляндском полку лямку тянули, потом вместе всю империалистическую отмахали. Кавалер, между прочим. А ты вроде бы тоже с Егорием?» «Не, у меня только медаль», – вздохнул я. «Приятно, что Курманов знают у медали, но если спросят за что, не знаю, что отвечать». А этот Иван Финогенович Николаев – георгиевский кавалер. Стоп, откуда мне известно это имя? В Череповце мы с ним не пересекались, это точно. Тогда откуда? Иван Николаев не самое замысловатое имя, а вот отчество даже для той поры встречается нечасто. Батюшки святые, вспомнил. Николаев Иван Финогенович, один из подельников Леньки Пантелеева в 20-е годы. И все сходится. Фронтовик, Георгиевский кавалер, Участник гражданской войны. В банде Пантелеева состояли бывшие чекисты, не пожелавшие смириться с НЭПом, восстановлением частной собственности. Романтики, решившие восстанавливать социальную справедливость доступным способом, перераспределением ценностей. Но все закончилось банальным бандитизмом и стенкой. Но все это случится позже, в втором или даже в третьем году. А пока я слушаю обстоятельный рассказ Ивана Афиногеновича. С его слов нарисовалась такая картина. В Чуровское и прочие села зачистили бывшие офицеры, отыскивающие кто родственников, кто однополчан. Но главное, что они отыскивали недовольных, а этих после продразверстки и всего прочего хватало. Офицеры обещали, что скоро с севера придет белая армия, выгонит большевиков и отдаст власть настоящим советам. Земля же останется крестьянам в собственности. Хочешь – продавай, а хочешь – ешь ее, землю-то. И зерно никто отбирать не станет. Сами станете продавать, по своим ценам. Конечно же, налоги платить придется, но немного. И кто узнает, сколько пудов ты продал, а со скольки заплатил? Но прибывшие говорили, что надо немножечко подождать, когда начнется наступление, тогда и грянуть. Центром должно стать село Братково. Вот туда восставшие должны собираться со всех сил, потом идти на Шексну, захватить мост и удерживать его до тех пор, пока не подвезут динамит. Стало быть, восстание было приурочено к наступлению белых и интервентов, но случилось немного раньше. Так в истории бывало. На нашу подводу посадили тех бойцов Курманова, кто слишком вымотался или у кого сапоги вышли из строя. А мы, молодые, как-нибудь на своих двоих». Разговаривать не хотелось. Я по дороге принялся бубнить под нос какую-то старую песенку. Неожиданно Курманов спросил. «Володя, а ты откуда узнал, что председателя артели под суд отдают? Неужто в Москве про все наши дела знают?» «Какого председателя? Какой артели?» «Не понял я. О чем это, Алексей Николаевич?» «Так ты идешь и бормочешь. На деревне расставания поют, провожают председателя на суд, насушили всей деревней сухарей, возвращайся, председатель, поскорей. Это ты не про председателя сельхозартели?» «Да это я так, ни о чем», – смутился я, удивившись тонкому слуху Курманова. а еще тому, что, оказывается, бормочу под нос дурацкую переделку песни про гармониста. Как там? На деревне расставания поют, провожают гармониста в институт. А я-то решил, что ты про нашего председателя долгуши. Деньги на семена взял, а потом пропил. Хрен ему, а не сухари. Я его паразита под суд отдал. Я натянуто улыбнулся, а в душе сам себя выматерил. «Хорошо, что спел эту песенку здесь, а не в Москве. Объясняй потом, что ты имел в виду не председателя с большой буквы, а председателя с буквы маленькой». К счастью, Курманов отвлекся, услышав какой-то шум со стороны сны. «Долбануло что-то», – озабоченно сказал Алексей Николаевич. «Для трехдюймовки слишком громко будет, а для грозы вроде не сезон». Я тоже слышал отдаленный раскат, напоминающий гром. Впрочем, говорят, что грозы и зимой могут быть. Пока суть додела, мы вернулись в Шиксну. Наш паровоз с теплушками стоял на месте, но чего-то здесь не хватало. Хм, что-то такое было, когда мы прибыли. «А куда колокольня делась?» — с удивлением спросил Курманов. «Точно, с утра колокольня стояла, а теперь ее нет». «Что-то там торчит, вроде сломанного зуба или пенька, еще и дым идет». Возле станции переминался с ноги на ногу товарищ Смирнов. Посмотрев на меня, хмыкнул и ответил на незаданный вопрос. «Шестая армия бронепоезд прислала, так они только к станции подошли и за и изжахнули. Говорят, не знали, что шексна отбита, на всякий случай подавили высотку». «Понятно, что за грохот мы услышали». «Да, хорошо еще, что село и станцию не подавили на всякий случай. А ведь могли бы. Из чего хоть полили то У них что, корабельное орудие стоит?» «А куда бронепоезд подевался?» — поинтересовался я. «Обратно в Вологду ушел. Командир сказал, мол, ему четыре часа дали, чтобы все про все, а потом назад. Наступление ждут, а бронепоездов всего два». «Ясно», — кивнул я, потом вспомнил. Вы же с Королёвым должны были на зачистку идти». «Куда идти?» – нахмурился Смирнов. «Тьфу ты, опять я брякнул, что не попадя. Нет в восемнадцатом году такого термина «зачистка». Это мы так говорили, когда основные силы бандитов разбиты, но мелочевка осталась. Типа, вначале грубая работа проведена, а теперь зачистить, чтобы под ноль, гладко». «А, вон оно как!» «Зачистка – хорошее слово, надо запомнить», – кивнул Смирнов. «А я здесь, потому что ваш губ военком приказал мне на месте сидеть и даже охрану поставил. Пока вы в Чуровское ездили, связь наладили. Оказывается, меня уже в Москве потеряли. Я же сегодня должен был на коллегии ВЧК выступать. Стали искать. В общежитии в Доме Советов меня нет. Выяснилось, что по ошибке в другое общежитие заселили, на Лубянку». А там в командировку отправили. Из центрального аппарата в Вологду позвонили, а те сюда. Что скажете? Да что сказать, пожал я плечами. Не разбериха. А про себя подумал бардак. Еще подумал, что курсы, на которых мы якобы учимся, это тоже бардак. Если это действительно курсы, то должна быть четкая программа, методика преподавания, а самое главное конкретная цель. Вот на кого нас все-таки учат? На разведчиков или на контрразведчиков? Похоже, что и на тех, и на других. И будем мы все такие универсальные, как самолет-бомбардировщик-истребитель, в реальности и не бомбардировщик, и не истребитель. Но говорить о том постороннему, пусть даже важному начальнику, я не стал. Вслух произнес. «Еще хотел вам сказать большое спасибо, товарищ Смирнов. Если бы не вы, положили бы нас всех». «Так я худо-бедно до ротмистра дослужился», — усмехнулся товарищ Смирнов, а потом добавил. «Жандармерии. В сущности, повышение и очень серьезное», — рассудительно произнес я. «У вас теперь должности не ниже генерал-лейтенанта». «Да нет, выше полковника жандармерии бы не прыгнул. Генералы — это уже в столице». «Тоже неплохо», — кивнул я. «Артист ты, товарищ Аксенов», — расхохотался Смирнов. «Шутка у меня такая. На самом-то деле я и впрямь ротмистром был, в кавалерии. Но когда говорю «ротмистр жандармов», все начинают глаза пучить и шептать. «А что, в ВЧК жандармских ротмистров берут?» «Так откуда я знаю, берут в ВЧК ротмистров жандармерии или нет?» «По мне, если до революции себя ничем не запятнал, так почему бы и нет? Вот есть же в армии военспецы, почему бы у нас не быть?» «Игорь!» – протянул мне руку товарищ Смирнов. «Просто, Игорь, если пойдете ко мне в заместители, буду для вас, Игорь Васильевич». «Спасибо, Игорь Васильевич. Игорь, то есть, я подумаю». Пожалуй, я протянутую руку. «Меня можно Владимиром звать, даже на Володю откликнусь. А в замы идти, так это как начальство скажет. Кстати, а вы почему сами Кедрову не сказали, что вас на коллегию вызвали?» «И что я должен был говорить?» – удивился Смирнов. Мол, я начальник ЧК Западной области, и мне воевать нельзя. Я же не знал, что меня по ошибке отправили. Кстати, решил он сменить тему. Есть что товарищу Кедрову доложить по существу дела? Есть, кивнул я. С одной стороны, восстание стихийное, а с другой – тщательно продуманное и подготовленное. Как говорят, что-то пошло не так. Готовилось восстание около месяца, но вспыхнуло стихийно и не вовремя. «Так кого у нас этим удивишь?» – усмехнулся Смирнов. «Декабристы к восстанию сколько готовились? Года два или три? А как время пришло? Стихия! И все пошло не так!»